Какое-то время она была очень красива. Потом годы страданий взяли свое, и она утратила красоту. Лицо ее избороздили морщины, и в карих глазах светилось слишком много боли. Одиннадцатью годами раньше, когда ей было 25 лет, ее правая рука внезапно усохла. Никто из белых не мог понять, в чем тут дело. Плоть словно стекла с костей, И теперь правая рука безжизненно висела. Скорее, рука скелета, обтянутая кожей и совершенно неподвижная. После этого она стала домашней рабыней. Ее стрепня и способность управляться по дому приятно поразили семью Кастертон, владельцев плантации. Но миссис Кастертон неприятно было видеть усохшую руку, и потому ее продали в семью Лавер, на год приехавшую из Луизианы. Мистер Лавер был толстым и веселым человеком, которому нужна была кухарка и горничная, и которого нисколько не отталкивала усохшая рука рабыни Дейзи. Когда год спустя его семья вернулась в Луизиану, рабыня Сьюки отправилась с ними. В Новом Орлеане к ней стали приходить женщины, да и мужчины, чтобы купить проклятия и любовные талисманы и небольшие фетиши. Да, конечно, это были чернокожие, но белые тоже захаживали. Семья Лавер закрывала на это глаза. Возможно, это прибавляло им престижа, ведь у них была рабыня, которую так боялись и уважали. И все же они отказывались дать ей свободу. Однажды поздно ночью Сьюки пошла на болото в Дельту и там танцевала калиду и бамболу Подобно танцорам сан и танцорам ее родины, в удуном у танцоров болот была черная змея, и все же боги родины и других африканских народов не входили в них так, как входили они в ее брата и его товарищей на сан -Доминго. Тем не менее, она произносила их имена, вызывала их и просила милости. Она слушала, как белые говорят о восстании на сан как его называли, и как оно обречено на поражение. Подумать только, страна каннибалов! А потом подметила, что говорить о нем перестали вовсе. Вскоре ей показалось, что белые делают вид, будто острова под названием Сан-Доминго вообще не существовало на карте. А что до Гаити, то и слово такого никто никогда не произносил. Словно весь американский народ решил... Будто усилием воли они могут заставить исчезнуть обширный остров в Карибском море, только о том пожелав. Поколение детей Лавер выросло под бдительным оком Сьюки. Самый младший, неспособный ребенком произнести имя Сьюки, стал звать ее «мама Зузу». И прозвище приклеилось. А теперь на дворе стоял 1821-й, и Сьюки было за пятьдесят Выглядела она намного старше. Она знала тайн больше, чем старый санитэ-дэ-дэ, который продавал леденцы перед Кобилдо, больше, чем Мариса Лоппе, которая называла себя королевой Вуду. Обе они были свободными цветными, а мама Зузу была рабыней и умрет рабыней, так во всяком случае говорил ее хозяин. Молодая женщина, которая пришла к ней, чтобы узнать, что стало с ее мужем, назвала себя вдова Пари. Она была высокогрудой, молодой и гордой. В ней текла африканская кровь и европейская кровь, и кровь индейцев. Кожа у нее была красноватой, а волосы черными и блестящими. Черные глаза выглядели надменно. Ее муж, Жак Пари, по всей вероятности, умер. Он был на три четверти белым, как тогда высчитывали такие вещи, и незаконно рожденным отпрыском некогда гордого рода. Он был из эмигрантов, которые бежали с Сан-Доминго, и был таким же свободным, как и его замечательная молодая жена. «Мой Жак, он мертв?» — спросила вдова Пари, Куаферша, которая переходила из дома в дом, укладывая прически элегантных дом Нового Орлеана перед утомительными выходами в свет и балами. Спросив совета костей, мама Зузу покачала головой. «Он с белой женщиной, где-то на севере. С белой женщиной с золотыми волосами. Он жив. Магии в этом не было». Всем в Новом Орлеане было известно, с кем сбежал Жак Пари и какого цвета у нее были волосы.